24. Я вглядывался в окружающий мир, пытаясь выцепить хоть крохи информации, но только свет, неясные всполохи, и так несколько секунд. Вот вроде мигнула плита воскрешения, и я даже успел заметить удивленное лицо жреца, как его там, этого эльфа, который возле Рейхана. Пришло даже некоторое облегчение вот мы так и не попали в запределье. Рагнарёк впереди, и теперь нам надо догонять. Но нет, лицо жреца исчезло во вспышке света, и резко наступила темнота. Я понял, что всё кончилось, и тьма передо мной — это уже окончательное место прибытия. Потому что свой тулбар я видел отлично, и заполненная на треть полоска здоровья намекала, будто бы я очнулся на камне воскрешения. «Эй!» — позвал я. Никого. Тишина. Сразу накатило дежавю. Я уже очухивался вот так в шахте после обвала и откопал потом этого железного придурка, который, в принципе, не такой уж теперь и придурок. «Кракен!» — позвал я. Патриан вдруг чуть подсветил мне окружение, и я увидел блики всяких поверхностей вокруг. Доспехи Кракена я узнал сразу. Рыцарь лежал обугленный, кажется, от него до сих пор шел дымок. В одной руке его до сих пор были зажаты длинные черные волосы Ливси. Лекарь лежал лицом вниз в неестественной позе, будто куклу-марионетку уронили, и конечности раскидал во все стороны. Рядом со мной лежали и Мираж, и Грифер. Я понял, что до сих пор сжимаю рыжий ирокес заклинателя Рун в руке и поспешил разжать ладонь и даже чуть похлопал, пытаясь пригладить ему прическу, превратившуюся в соломенный сноб. «Народ!» — снова позвал я, уже заранее понимая, что все мертвы. «Кажется, напоследок в нас все-таки прилетело. Я уперся на локти и сел. Из груди что-то скользнуло вниз и звякнуло по каменному полу. Я нашарил и с удивлением поднял половинку амулета воскрешения. Пошарков рукой, я нашел и второй кусок. Половинки еще чадили какой-то магией, от них исходил золотистый дымок. Так, ну ясно, погибли мы все, но мне опять просто-напросто повезло. Я вздохнул и открыл инвентарь. Нашарил элитный свиток воскрешения, возвращающий опыт, выбрал целью тело Ливси и нажал воскрешение. — Вы хотите воскресить Ливси? — Будут восстановлены половина здоровья и весь опыт. — Да, нет. Прожав «да», я с замиранием сердца посмотрел на труп Ливси. Через пару секунд он мигнул голубым светом, анимируя восстановление жизненных сил, и лекарь зашевелился. «Нифига себе!» Ливси выдрал свои волосы из лап Кракена. «Но как?» «У меня все под контролем», кивнул я. «Четкий план. Лицо лекаря вытянулось, в нем смешалось несколько эмоций. К своему удовольствию я видел тот самый взгляд, когда ты для игрока неоспоримый лидер». А мы думали, прорыв не удался. Сцилла там аж заплакала на Камне Воскрешения. Сцилла? Плакала? Ну да. Все в панике были. Один только Кракен ржал. Я еще подумал, что за придурок. Ливси все поправлял, сбивающийся на глаз черный локон. А что он сделал? Да все тыкал пальцем на алтарь. Ганкера, говорит, видите? Сцилла его чуть не убила. Я усмехнулся, пытаясь сохранить самообладание и каменное лицо, и спросил. «У тебя же прокачан рез?» «Да». «Поднимай, только сначала Кракена. Если что, то танк проживет дольше остальных». Ливси, пытаясь все еще побороть свое удивление, прошептал с усмешкой. «А ты все тот же Альфа», — я покачал головой. «Надеюсь, не тот же». Встав, я попытался разглядеть, где мы. Ничего толком не было видно, тут явно нужен указующий свет Кракена. В темноте бликовали влажные стены пещеры, На них белел какой-то непонятный налет. То ли мох, то ли плесень. «Нахрен, ганкер, чего так долго?» Под сводами раздался рык рыцаря. «Рисовал тебе усы и бороду», — ответил я, не оборачиваясь. Пещера тут же осветилась чуть поярче. Танк врубил свою ауру. «Арги кипятком описалось, когда этот арачимару улетел. А потом я чмокнул ее в щечку на прощание», — заржал Кракен, подошел и хлопнул меня по плечу, сбив сотню очков здоровья. Ливси, посмеиваясь сзади, ждал отката заклинания. Услышав кличку, которую дал ему Кракен, он поспешно отбросил локон с глаза, но тот все возвращался назад. Патриэм вернет ему прическу в порядок, чуть погодя. «Где мы?» — Кракен завертел головой. «В темной пещере с влажными стенами», — ответил я. «Пошляк!» — танкер ткнул у меня стальным кулаком и пошел вдоль стены. От света его ауры потеки на сводах не просто бликовали, а искрились будто машина ехала по темному тоннелю, освещая окружающие стены и потолок. «Вон там выход!» — прогремел голос Кракена через несколько секунд из глубины пещеры. Краем глаза я заметил, что мигнул новый всполох заклинания. «Альфа, там ссыла, по-моему, с ума сошла, аж вышла из игры, чтобы успокоиться», — донесся голос Гриффера. Ливси уже отошел к телу Мираж и ждал следующего Реса. «Как ты выжил, Антох?» Ты же меня, по-моему, тащил, а потом в ворота храма снаряд влетел. Удар Чака Норриса, ответил я, с ноги. Это ж Ганкер! Заржал Кракин. У него жилетка из шкуры жопы дракона. Танк как раз вернулся, и его тяжелая рука опять похлопала мне по плечу, показывая накидку из шкуры друида. Что, правда? Грифер удивленно рассматривал накидку. Амулет воскрешения сработал, отмахнулся я. Слушайте больше этого придурка. «Ан, ты мой герой!» — раздался голос Мираж. «Сцила вне себя от радости!» «Мне уже передали, я покосился на Кракена». «А-а, она там уже дошик всем заварила!» — засмеялся Танк. «Кипятком!» «Это он про что?» — Мираж непонимающе посмотрела на рыцаря. «Да так, ничего!» — осторожно попытался опустить эту тему Кракен. «Ну, все живы, и мы, как я понял, в запределье!» «Ну, стало быть, так» сказал Ливси, потягивая ману из бутылька. Он тут же начал подмахивать второй рукой, насылая на нас лечебную регенерацию. Здоровье поехало вверх быстрыми скачками по 200-300 единиц в секунду. Я все же для проверки написал Сцилли. Мы в Запределье. Вы находитесь в Запределье. Связь будет доступна через почтовую гильдию, когда она будет представлена в этих землях. «Вам следует как можно скорее добраться до ближайшего ванпоста, чтобы отметить точку перемещения для сил союзников». Я с облегчением выдохнул. «Да, мы в запределе», — сказал я. «Связи нет». «Связи нет, но вы держитесь», — сжав кулак, гаркнул Кракен. «Ну, ганкер, чего завис?» «Сначала проверка боеготовности». Я глянул на магов. «Мана, как?» «Все норм», — ответили маги. Грифер уже выпил бутылек с маной и Ливси движением руки доливал ему остатки. Был у него такой скилл, который в простонародье называли манозаливом. Мы двинулись вперед в том направлении, куда указал танк. Но меня вдруг резанула мысль. Чуть не забыл. Стоп, народ, кое-что проверю. А? Я, не обращая внимания, быстро настрочил. Хаммер, привет, это Аншот. И сообщение ушло. У меня даже глаза на лоб полезли. «Ганкер, у тебя медведь брови съел», — прошептал Кракен. «Ты чего там делаешь?» «Старые связи восстанавливаю». «Чего?» — одновременно произнесли все. «Какие связи у тебя тут?» — удивленно спросил Грифер. «У нас же первая высадка». «Ты к китайцам пишешь, Альфа?» — усмехнулся Ливси. «Напиши им, что Харакири!» — кивнул Кракен. «Кому-то херовато!» «Если мы китайцев встретим», — задумчиво протянула Мираж, — «Харакири будет нам». Я скривил губы, слушая их, и тут прилетел ответ. «Здравствуй, друг Аншот. Что нужно тебе, смертный?» «Надо поговорить, Хаммер», — написал я, нутром чуя, что называть собеседника богом крови пока не стоит. «У меня много врагов, странник. Все изменилось». Я чуть-чуть поджал губы. «Что-то и вправду изменилось. Бог крови слишком спокоен в общении. На себя не похож. А тебя так ли часто я разговаривал с ним через приват?» На некоторое время я подвис, пытаясь понять, как же ему написать, чтобы донести мысль. Ты всегда можешь считать меня своим другом, Хаммер. Удали эту переписку и постарайся меня найти. Я найду тебя, друг Аншот. Но долго там ганкер? Кракен потянул меня за плечо. Сейчас, пара секунд. Кивнул я, глядя на отсветы, появившиеся впереди. Там, за поворотом узкой пещеры, судя по всему, находился выход. Даже здесь я уже слышал странные свирестящие звуки, будто стрекотали сверчки. С удовлетворением, глянув на ворох сообщений, я выделил их и собрался отправить в утиль. Патриан ценил тайну личной переписки, и удаленные сообщения не могли быть восстановлены. Только если в них, насколько я знаю, не содержались какие-то ключевые слова, интересующие спецслужбы. Тут тренькнуло новое сообщение от Хаммера. «Друг Аншот, а как удалять переписку?» Я усмехнулся, получив забавное сообщение от камера, и попытался написать ему в ответ, как получил. Игрок ограничил приватную связь. «Блин!» — выругался я. «Что там?» «Скоро узнаете», — покачал я головой. «Пока не могу сказать, а то это обидчивый малый». Под удивленными взглядами я прошел вперед, завернул за угол. В глаза ударил яркий лунный свет. Я прикрылся рукой и вышел. А куда я, собственно, вышел? — Охренеть! — произнес Кракен, лязгнувший сзади доспехами. — Блин, блин, блин! — вырвалось у Мираж. «Красиво -то — Красиво-то как! Перед нами возвышался лес. Только вот сверху над нами нависали не кроны деревьев, а огромные шляпки грибов, высотой из трех, с пятиэтажки, а некоторые грибы вообще уходили ввысь, заканчиваясь сложенным зонтиком, как у поганки. Шляпки были разных диаметров, но даже на самой маленькой можно было спокойно построить особняк. За нашими спинами возвышалась скала, будто огромный валун кинули сюда, и он оброс со всех сторон травой, такой странной сиреневой травой. Из расщелиной под скалой щурясь как раз выходили Грифер и Ливси. «Твою-то за ногу!» — снова сказал Кракин. «Где мы?» «В запределе, я так полагаю», — произнес Грифер. Тут, наверное,. Все вот такое вот, ну, запредельное. Луна освещала открывшийся перед нами мир в голубых, сиреневых и фиолетовых тонах, придавая пейзажу инопланетный вид. Я не сразу понял, что дело даже не в свете. Растительность тут имела такой же цвет. Трава под ножками грибов и на горе позади нас, она не была зеленой. Между стволами проглядывала искрящаяся река а далеко впереди, за шляпками грибов, виднелись горы, освещенные луной. «Кстати, заметили? Луна-то целая, не обгрызанная?» Мираж ткнула пальцем. «Это не изиль». «Возможно, я, пожал плечами продолжая изучать обстановку. Тут же росли всякие кустарники странной формы, будто оленьи рога торчали из земли. Некоторые вихрились спиралью, некоторые раскрывались зонтиками, между стволами грибов кружили разноцветные огоньки. Голубые, желтые, красные. Эти светлячки размеренно кружили, придавая эффект, будто мы в сказке. И еще тут были звуки. Нас окружали звуки, будто мы стояли в тропических джунглях в ночной час. Стрекотали насекомые. Где-то ухол, кто-то большой. Слышалось рычание. И... А-а-а! Донеслось издалека и оборвалось. Мы все выхватили оружие, и я поднял руку. Стоим. Без паники, пока смотрим и думаем. «Чего тут думать-то?» — сказал кракин «Он альфа, он знает, что делает», — произнес Липси. «Ой, умоляю!» — скривился Кракен. «Кто заговорил? Девочка из колодца?» Липси поспешно откинул прядь с глаза. «Кракен, бузить! огрызнулся я. Рыцарь засопел, но ничего не сказал. Все-таки, несмотря на его шумливость, приказ он выполнял. Я врубил трекинг животных и стал просматривать местную фауну. Тут и вправду водилась экзотическая живность. Я стал всматриваться в точки и подписи над ними. Иглогривый грибоец 75 уровня. Травяной мохнач 73 уровня. Кривоклык 75 уровня. Читая названия, я пытался представить, как они выглядят, но понял, что у меня не настолько богатое воображение. Животные бесцельно бродили, некоторые торчали в одном месте, имитируя спокойную ночную жизнь. «Мираж, сканируешь? Уже!» «Есть что?» «Было бы, я бы уже сказала!» Я кивнул и махнул рукой. «Судя по карте, нам пока к той реке!» Мой палец ткнул в серебристую полоску, едва просматриваемую за стволами грибов. «Идти минут десять, наверное», — всмотрелся Грифер. «Пока посмотрим по сторонам. У нас только трек людей и живности», — сказал я продвигая группу вперед. «Если тут какие-нибудь демоны, то мы их не увидим». Некоторое время мы молча шли между стволами, оглядываясь во все стороны. Ливси все отбегал в стороны, собирая какие-то травки. «Эй, соскакун! Если тебя схавают, доставать не будем!» — рыкнул рыцарь. «Тут есть офигенные растения!» — откликнулся Ливси. «Я их только в рецептах читал. Теперь впервые вижу!» «Тебя китайцы, когда поймают, суп сварят!» — усмехнулся Кракен. Лекарь обламывал веточки у этих самых кустиков и складывал в специальную сумку. Затем опускался на четвереньки и шарил по траве, выуживая оттуда мелкие грибочки. Пальцами ковырял землю и доставал какие-то корешки. «Ливси!» — со вздохом сказал я, глядя, как он нарезает очередной круг вокруг отряда. «Мы так вечность будем идти!» «Да, сейчас!» «Наберу хоть по пять штучек», — отмахнулся лекарь. «Может, на месте что сварганю? Сами спасибо скажете». Рыцарь, ничего не сказав, подошел и, схватив за шкирку лекаря, поставил его и толкнул в нашу сторону. «Если высадка провалится, арги тебя самого на ингредиенты порубит». Лекарь поморщился, но по пути все-таки отхватил какой-то нарост с гриба. «Да, я тоже слышал, китайцы на голову выше нас», — кивнул Грифер. «И уже отметили не одну зону высадки». «Я ничего не сказал, потому как Кракен был в какой-то мере прав. Но вот только вокруг ничего не происходило. Ночная жизнь нового мира никак нас не пугала, и вскоре напряжение стало спадать. Мы постепенно успокоились. Точнее, потеряли бдительность. Ливси все равно отскакивал в стороны, хотя и не так далеко, пытаясь урвать кусочки нового мира. «О, усы мохнача!» — радостно крикнул Ливси. «Если бы вы знали, для какого зелья это...» Название меня смутило, о чем-то напомнив. Я настороженно повернулся в ту сторону и сразу же скосил взгляд на карту. Лекарь подошел к травяному холмику, из которого торчали в разные стороны усики, будто длинные стрелки чеснока. Луковки на кончике светились, маня мягким розовым светом. Ливси протянул руку к луковке. Нет! Я выхватил арбалет. Но травяной холм уже вздыбился, обнажая много корявых лапок, рванулся вверх и накрыл лекаря целиком. Мелькнула зубастая пасть на брюхе, Ливси коротко вскрикнул и перестал быть. Я глянул на появившийся статус моба, который начал стремительно затухать, будто хищник врубил маскировку. — Травяной мохнач 73 уровня. — Твою же мать! — заорал Кракен и рывком подлетел к мобу, оглушая его. Оглушение не прошло, и по щиту танка заскребла зубастая пасть. Я пошел работать по монстру всеми скиллами. Мираж проявилась у противника за спиной, орудуя кинжалами. Захлопали руны на брюхе монстра. Мы свалили моба за минуту. Кракен с отвращением сунул руку в брюхо монстру и вытащил тело лекаря. Я со вздохом повернулся к остальным. «У кого есть свиток воскрешения хороший? Хочу свои сэкономить пока». Мираж кивнула и прочитала свой. «Сори, какой-то не такой ингредиент попался», — улыбаясь, проворчал Ливси, поднимаясь. Его прическа, побывав в слюнявой пасте монстра, теперь превратилась вообще в нечто растрёпанно-абстрактное. «О, Белатриса!» — улыбнулся Кракен. «Так тебе даже лучше!» «Ах!» — пытаясь пригладиться, застонал Ливси. «Надо убрать эти настройки реалистичных волос. Задолбало!» «Так», — сказал я, — «давайте не будем терять бдительность». Сказав это, я снова развернул карту, пытаясь продумать путь. Туман войны, в котором далеко впереди торчал пункт назначения, рядом с нами немножко прояснился. Мне открылся краешек реки, а в основном же вокруг был все тот же лес. На карте вид показывался сверху, и шляпки грибов были прозрачными, чтобы я мог рассмотреть ландшафт. Надо быть осторожнее и выбирать маршрут, где как можно меньше мобов. Тут прямо как в болотах под Дефри. — проворчал я, пытаясь определить лучший путь и рассматривая траектории движения животных. Я замер. Что-то мне не понравилось в движении местной фауны. Всего пять минут назад все было не так. — Так, ребята, держимся осторожнее, — прошептал я. — Ганкер, чуть точнее! — Кракен поднял щит, рыская глазами по лесу. — Говори, что не нравится. — Животные двигаются, — сказал я, слегка смутившись. — Не как животные. Они окружают нас. Мираж сразу скользнула в инвиз. Может, тут есть мобы типа стайных хищников? Задумчиво сказал Кракин. И они охотятся так? Может, но это очень похоже на аренную тактику. Нам оставляют проход и хотят закрыть сзади. Чуть присев, ответил я. Я сапогом смахнул травяной покров и болтом арбалета быстро набросал схему. Окружение, прижатие к стенке, расстрел. «Грифер? Ливси? Узнаете?» «Да, только не помню, как ты это называл». «Да никак. Обход это обычный». «И нас будут толкать крики», — быстро заговорил я. «Ганкер, это мобы», — неуверенно сказал Кракин. Но у меня уже включилось аренное мышление, и я ответил. «Если так, то нам повезло. А если нет?» «Я их не вижу», — с сомнением сказала Мираж. Отслеживая на карте движения мобов, я отметил, что их больше пяти. Как бы мне хотелось, чтобы Кракен оказался прав. Но вот почему они все мобы и чуются только моим трекингом? На краю сознания билась догадка. Я очень не хотел ее принимать. Зато я их вижу. Я похлопал по своей накидке. Насколько игроки на китайских серверах продвинулись? Ты думаешь, что они... Надеюсь, что нет. Я покачал головой. Хотелось бы, чтобы эта накидка оставалась единственной в своем роде. — У китайцев, — усмехнулся Кракен, — они один экземпляр получат, на следующий день будет тысяча копий. Наше задротство у них отдыхом от игры считается. — Так, — сказал я, — мы сейчас в так называемой зоне смерти. Она ей станет, когда они сузят круг, если захотят окружить. — Что-то как-то страшно звучит, — произнес воздух голосом Мираж. Я обернулся, рассматривая лес и кусты. И сказал кинжальщице, «Я попробую подобраться поближе к одному из мобов и открою коридор для выхода. А мы? А вы пока движетесь к реке, как будто все нормально», — сказал я, и, врубив маскировку, короткими перебежками стал двигаться к наиболее выгодной цели.